Различив дальний перезвон колокольцев, он предостерегающе поднял руку и прислушался. «Я так думаю, это наши друзья», — как всегда мгновенно сориентировался Макдональд. «Здесь не разменешься». Вскоре маленький караван уже входил в гостеприимно распахнутые ворота вилы. «Может быть, нам лучше расположиться неподалеку?» Профессор с нескрываемым удивлением разглядывал цветущий сад, жадно вдыхая горьковатую прохладу осыпавшихся пятилепестковых цветов чампы. «Жаль портить такое великолепие, пустяки пренебрежительно отмахнулся Смит. «Не поручусь, что сей цветущий оазис не растает, как мираж, едва мы затворим за собой калитку!» — меланхолично заметил Макдональд, снимая с седла красавицу Джой. В элегантно потертых джинсах и синей широко распахнутой рубашке мужского покроя с карманами и погонщиками стройная полногрудая итальянка выглядела особенно привлекательно. «Надеюсь, для нас найдутся свободные номера?» Взяв кейс с бижутерией и косметикой, Джой одарила Смита чарующей улыбкой. «Для вас, сеньора, приготовлены президентские апартаменты», — перехватил инициативу Макдональд. Спасибо, что почтили выбором именно наш отель. Как он называется? Амарантовая вилла. Проявил находчивость Смит, слегка раздосадованный, что его оттеснили. Категория пять звездочек. Кухня по выбору, — коротко хохотнул австралиец. Вот как? Оживленный румянец на обветренном личке Джой поблек. Я правильно вас понимаю? К сожалению, миссис Валенти. С печальным сочувствием кивнул Смит. «Мне нужно привести себя в порядок», — мгновенно замкнувшись, бросила она и бочком прошла мимо мужчин к лестнице. «Я не заблужусь? Выбирайте любую комнату», — посоветовал Смит, не сделав даже попытки проводить даму. «Коллекцией?» — поинтересовался профессор, царапнув ногтем притороченный к вьюкам контейнер. «Надеюсь, несколько неопределенно», — отозвался Макдональд. «Значит, с вами тоже происходили всякие чудеса?» в Валентий придирчиво окинул оком античные колонны, явно барочные окна, нелепый готический аркбутан, полускрытый каменной трубой. «Конечно, друзья мои, такого не может быть!» Разминая занемевшие ноги, он слегка помассировал икры и принялся энергично вышагивать вдоль гравининой дорожки. «Я не знаю подобных построек!»